Философия не рассчитана на массы навык. Суть ее не в речах, а в поведении. Ее нельзя использовать для приятного времяпрепровождения, чтобы разогнать скуку в праздные часы. Синека «Нравственные письма». Дома я записал все свои переживания, время от времени отвлекаясь и наблюдая за незнакомцем, который в поисках меня обыскивал порт. Из окна моей гостиной порт хорошо виден, если не считать лодочного причала, который от меня закрывала старая посудина, лежащая на киле с незапамятных времен, потихоньку ржавеющая себе и служащая в качестве гнездовья морским птицам. Ржаво-коричневый, искореженный мемориал прошлого. При виде его я всегда невольно спрашивал себя, как могут выглядеть мои имплантанты после десятилетий в теплой влаги человеческой плоти. в одно причала рыбацкое судно выгружало окол Кран поднимал отдельные туши, сочащиеся кровью, и, зыбко покачивая их, транспортировал в сторону, где... Кряжестые мужчины с копьявидными инструментами, препровождали их в транспортировочные ящики, которые вилочный погрузчик отвозил потом прямо на рыбную фабрику. При этом в кровавом спектакле присутствовало большое количество зрителей, фотографируя и глазея, разинув рот, а среди них мельтешил мой незнакомый преследователь с навязчивыми манерами из моей фотографииией. И каждый, бросил на снимок взгляд, лишь отрицательно качал головой. Я мог не беспокоиться. Так я себе говорил. Однако всякий раз, когда я поворачивался к окну, у меня было чувство, что мне придется распрощаться с моими бедными стенами. Дом в котором я живу, неприметный светло-серая коробка с квадратным фундаментом, остро сбегающей крышей, каменным тамбуром у входа по центру фронтона и с двумя окнами, по одному с каждой стороны. А двери дома до ржавой кованой садовой калитки один шаг, и то, что уменьшается в палисаднике между стеной дома и каменной оградой, не заслуживает даже упоминания. Тем более, что мне сюда врыли толстый бетонный столб для электрокабеля и телефонных проводов. Позади дома место чуть побольше, зато там часто нестерпимо воняет из источного канала, который тянется вдоль всех задворок нашей улицы. Нет у меня ни чердака, ни подвала, только прихожая от передней до задней двери. Слева гостиная и ванная, справа кухня и спальня, все тесное и маленькое, как в кукольном домике. Но это мой дом, он принадлежит мне». Я унаследовал его от бабушки, умершей в 1987 году, незадолго до смерти моих родителей. Поскольку тогда мне нечего было делать с этим домиком, я сдавал его одной пожилой местной женщине и не задумывался о нем, пока она спустя семь лет не приставилась. Благоприятнее момента для возвращения я и представить себе не мог. Я как раз стал ранним пенсионером – и получил официальное разрешение обосноваться за границей. Так я оказался в Дингле, на родине моих предков, которые, как и многие другие, во времена большой нужды уехали искать счастье в новом свете. Пенсия моя невелика, но жизнь в Ирландии дешевая. А много ли мне надо? Я почти не оставляю денег в супермаркетах, сходить куда-нибудь дорого поесть, что в принципе было бы возможно тоже не проходит, арендную плату за жилье я не вношу, а насколько старо или некрасиво то, что я ношу на себе, тоже никого не интересует, меня самого меньше всего. Поселившись здесь, я выбросил всю старую мебель и купил новую, потому что так было надо. Но это единственное мое приобретение, и с того момента прошло уже много времени. В первой моей неделе в Ирландии смутная параноя кроме того, подвигло меня к тому, чтобы по всей квартире встроить всяческие тайники и вложить много энергии в то, чтобы инсталлировать заднюю дверь что-то вроде кошачьего лаза, через который смогу ускользнуть в случае, если, скажем, в парадную дверь начнут ломиться русские агенты или китайские. Но никакие агенты так и не появились». С тех пор у меня остались инструменты, которые я использую для мелкого ремонта по дому. Время от времени случающегося. Многое, к счастью, я могу сделать сам. Это тоже экономит кое-какие деньги. Большую часть денег я трачу на книги. В принципе, мне нечего делать, кроме как читать и ходить на прогулки. Читаю я романы, в основном развлекательные, детективы и тому подобное, которые по большей части беру в городской библиотеке. Однако по настоянию миссис Брэндиган я отважился и на труды знаменитых ирландских писателей, типа ирландских сюжетов Йейтса, романов Оскара Уальда, Джонатана Свифта, Джона Синга или Кристофера Нолана. Только от Беккета и Джеймса Джойса я отказался. Хватило одного взгляда в книгу, чтобы увидеть, что это выходит за пределы моего горизонта. Поначалу, кроме того, был период, в который я, как одержимый, читал книги на военные темы, об оружии и мировых войнах. Я прямо-таки принудил себя прекратить это, поскольку когда-то надо было, наконец, оставить в покое свое прошлое. Теперь это тоже давно позади. И потом, с некоторых пор... Философы. У окна гостиной стоит стеллаж с моими личными книгами, и хотя я мог бы поклясться, что покупал их без всякой системы, всегда лишь ту книгу, какая на меня смотрела. По большей части это оказались философские труды. Кстати сказать, я не утверждаю, что хоть сколько-нибудь разбираюсь в философии. В принципе, я ни в чем особенно не разбираюсь, кроме разве что в ведении боев и войн поскольку это я изучал. Причем то, что я об этом знаю, мне уже никак не пригодится. Мне больше не приходится ни за что бороться, разве что за то, чтобы управляться собственной жизнью. Но это, если подумать, приходится делать каждому. Я приступил к философам во всей полноте наивности. Я знал о философии лишь то, что она имеет дело с жизнью и ее смыслом если я, скажем, хочу узнать что-то о Новой Гивинеи, я же не возьму книгу «Столетней давности», так? А буду искать то, что поновее. Поэтому же принципу я начал с современной философии. Витгенштейн, я не понял у него ни слова. В книге были пронумерованы все предложения, я споткнулся уже на первом, так и не поняв, что он хотел сказать». Читать Бертрана Рассела было занятно, но я не мог отделаться от чувства, что он исходит из наличия у читателя таких способностей, которых у меня просто нет. Тогда я подумал, что лучше отступить немного назад и поискать книгу, которая объяснит мне основы основ. После того, как я помучил себя в высшей степени своеобразной книгой Фридриха Ницше, кто-то подсказал мне, что Эммануил Кант невероятно основполагающий философ. Теперь у меня на стеллаже стоят все его труды в красивых красных переплетах, и первая закладка торчит в первом томе примерно на странице 17 посреди многословного рассмотрения отношений предиката к субъекту, а аналитического суждения к синтетическому. Я специально пошел в библиотеку, чтобы уточнить понятие априори и апостприори. В какой-то момент я дошел до того, что прочитал всего одно предложение, а потом подолгу гулял по берегу и размышлял над ним. Но когда и это ни к чему не привело, я оставил Канта. Так было, пока не добрался до древних греков. Вот тут у меня впервые возникло чувство, что я понимаю хотя бы столько, что могу увлечься. Аристотель, например... Показался мне сухим, как пыль, и когда я обнаружил, что он всерьез полагал, что мозг есть лишь орган, призванный остужать кровь, я отложил его в сторону. Что такой человек может рассказать мне о жизни? Сократ фатально напоминал мне мистера Драмонда, страхового агента, который жил у нас по соседству, и мой отец всегда говорил, что единственный шанс не попасться ему на удочку — это ни при каких обстоятельствах не вступать с ним в разговор. Платон с его беспощадными рассуждениями об идеальном государстве – исключительно суровое чтение. «Его деление народа на рабочих, охранников и властителей могло бы происходить и от Сталина». Эпикур многоречиво распространяется об ощущении боли и ощущении удовольствия, как они длятся и усиливаются, и отсутствие одного якобы обусловливает второе, и так далее. Однако в этом отношении, на мой взгляд, он мало что мог понимать, и вообще видеть смысл жизни в том, чтобы просто получать удовольствие, для меня слишком уж простовато.